Ну вот мы прочли несколько наиболее популярных в последнее время текстов позднего или мистического Тургенева. Хотя, надо сказать, что мистическая тема Тургенева владела всегда. Он поэт, и именно это способствовало такому удивительному гармоническому тону его прозы, ее поразительному чувству меры – Ее глубоким подтекстом чувство формы, которую он принес из поэзии, особенно наглядно сказывается и в стихотворениях, в прозе, в синтетическом жанре и в его поздней новеллистике. Надо сказать, что при жизни Тургенева именно эти тексты и встречены были недоумением читающей публики, потому что значительная часть российских критиков воспитана была на утверждении Белинского очень наивным, что в наше время сверхъестественное может иметь место только в сумасшедших домах. Трудно представить себе более недальновидное заявление, потому что фантастика стала мейнстримом, и на смену реализму, так сказать, критическому или социальному, пришел в XX веке реализм магический. Вот тогда Тургенева оценили, и он стал любимым писателем символистов, и, в общем, можно не особенно погрешив против истины, сказать, что первая символистская повесть в России – это, конечно, Клара Милич, которую тогда же, как и «Песня торжествующей любви», кстати, поспешили еще наивным кино экранизировать. Очень неудачно, смешно, ну, как было. А при жизни же Тургенева это встречали насмешками. Достоевский спародировал призраков довольно язвительно, ну, потому что он ничего не понял в них, разумеется, и призраки... Тончайшая, нижнейшая тургеневская фантазия превратилась у него в идиотическое такую прозаическую поэму в прозе «Адью». Вейнберг встретил тургеневскую собаку издевательским стежком «Я прочитал твою собаку, и с этих пор в моем мозгу скребется что-то, как твой трезор, скребется днем, скребется ночью, не отстает». И очень странные вопросы мне задают, что значит русский литератор, зачем, зачем, по большей части он кончает чёрт знает чем. А, ну, так ведь, собственно, русский литератор просто уходит под конец жизни в те сферы, которых он видит будущее в которых он малопонятен наивным и пошловатым современникам. Вот в этом, собственно, и великое прозрение Тургенева. Мы начнем именно с собаки, как, собственно, начали с нее этот сборник, потому что это, пожалуй, самый понятный и при этом самый наглядный из тургеневских рассказов. Основа тургеневского метода – это такие двойчатки, он дважды обращается к большинству своих тем и при этом достаточно разнообразно, очень по-разному, иногда полярно их трактует. «Собака» — это такая двойчатка к муму, рассказу, который сильно испорчен наивной школьной трактовкой, рассказ про бедную собачку, который дают детям в надежде как-то разжалобить их каменные сердца, но при этом, конечно, не учитывают его многоступенчатые сложности, его многослойности. Ведь, собственно, главный рассказ главный вопрос рассказа о Муму, а почему Герасим не взял собаку с собой? Почему он сначала ее утопил, а потом ушел от барни Да в том и проблема, что стать свободным по Тургеневу можно только утопив свое Муму. Что такое Муму? Единственное слово, которое может пронести глухонему, это душа, самое драгоценное, что есть у человека, и вот только утопив душу, убив свою душу, и можно сбежать от барыни. А человек, при котором есть душа, которому грубо говоря, есть за что схватить и есть чем манипулировать, такой человек по определению не может быть свободен. По Тургеневу именно эм, свобода чаще всего мешает и настоящей любви, и настоящему пониманию, и поэтому его герои, которые одержимы поиском свободы, такие, например, как Инсаров, обыкновенно довольно плоские ребята, а герои, которым хочется власти... А такие, например, как Полозова, вот эта страшная змея из вод, это герои, лишённые всякой тонкости душевной, потому что власть по Тургеневу – это, вообще говоря, довольно развращающее довольно опасное состояние. Вот собака – это развитие той же самой метафоры, но надо подчеркнуть, что В Тургеневской э, схеме, в Тургеневской системе символов собака вообще всегда означает душу, а поскольку он был страстным охотником, метафора писателя охотник проходит через все записки охотника. Он охотник за человеческими судьбами, за впечатлениями, за новым знанием, и в этой охоте ему помогает его собака, его душа, его уникальное чутьё. И, кстати говоря, именно поэтому, может быть, самым задушевным произведением Тургенев является очерк для охотничьего журнала «50 недостатков ружейного охотника и 50 недостатков борзой собаки». Если это транспланировать на литературу, получится удивительно точный рассказ. И вот «Собака» – это история, если угодно, душевной болезни или, может быть, душевного здоровья, потому что главный герой этого рассказа – отставной гурсар – Как раз человек, о котором, добрый, простой человек, о котором кто-то попечение имеет, о котором беспокоится чья-то душа. И когда на него нападает бешеная собака, в данном случае безумие, с абсолютно очевидная метафора сумасшествия, его спасает душа. Душа, которая бросается этому безумию наперерез. Это символический рассказ шестьдесят 1965 года для Тургенева, чрезвычайно характерный. Кстати говоря, он почти сразу перекочевал а, в соны Полита у Достоевска в «Идиоте». Достоевский всегда хватал всё, что плохо лежало, и даже и хорошо лежало, скажем, сон о лошади переместился из стихов Некрасова 44 -го года в годом позже написанных Преступление и наказание, а в Сон о собаке, которая спасает хозяина ценой своей жизни, правда, там она перекусывает ужасное насекомое, переместился в Сон о полите из Идиота, один из самых ярких снов, вообще один из ярчайших эпизодов этой книги ну заметим кстати что э, тургенев тоже потырил у достоевского имя парфири петрович и весьма не случайно дал его отцу главного героя в часах но ну, часах ниже вот собака это символистский рассказ о том как э, магическим образом э, Душа спасла человека от безумия, метафорой которого выступает вот эта страшная, действительно очень страшная, бешеная собака в рассказе это как бы продолжение му где собака это отражение чутья души привязанности всего хорошего что в человеке есть и не случайно душа это главное сокровище человека что пользы ему если он все сокровища мира приобретет а душу свою погубит именно поэтому собаку зовут тризор сокровища «Часы» – рассказ ещё более сложный, это уже поздний такой заматерелый Тургенев. Образ ненадёжного рассказчика, ребёнка здесь очень важен, потому что увиден сюжет именно глазами ребёнка, который ничего не понимает и мало что понимает. Ну, например, для него бешенство Давыда относительно... Василия, вот этого казачка, совершенно непонятно, как-то немотивировано. Это мы, взрослые читатели, понимаем, что он свою черногубку ревнует к нему, потому что Василий большой специалист по женскому полу, и он явно к этой девушке каким-то уже по-современному говоря клеится, а Давыд это знает и вымещает на нем свою ярость из-за часов, якобы. Что касается самих часов, то понятно, что история рассказывается никак не про них, просто часы так удачно фигурируют во всех этих коллизиях, что позволяют их высветить по-настоящему. Ясно, что отец главного героя, вот как раз тот самый Порфирий Петрович, в котором видится, как и в Порфире Петровиче следователе, некоторые черты облика Достоевского. Он, скорее всего, брата своего предал или, во всяком случае, как не очень хорошо по отношению к нему себя повел. Ясно, что он вообще жуликоват, и когда Латкин попытался его разоблачить, то, естественно, он э, на Латкина ополчился, хотя Латкин и сам говорит «вместе крали, вместе крали». Весь этот клубок страстей нанизан, как вот навертел на историю с часами. Часы играют роль символическую но и это тоже важно, потому что, понятно же, символом чего являются здесь часы. Описан перелом времени, момент во всех отношениях переломный, окончание абсурдного и чудовищного царствования павла даже не чудовищного, а скорее гротескного царствования Павлова, царение либерального Александра. И вот этот перелом времени как раз и символизируется часами. Часы, их неумолимый ход, часы, которые нельзя похоронить, нельзя спрятать, это время, которое оказывает своё страшное влияние на героев. Как только не пытаются они избавиться от времени, от этого духа времени, и никак нельзя, часы всё равно всегда выплываются. И даже в конце, когда они утонули, те же часы с Розеном на циферблате хранятся в ящике стола главного героя. «Время всегда тебя нагонит, дух его пронизывает всё, что ты делаешь, и как бы ты ни пытался спрятаться от кошмаров и гротесков этого времени, оно миазмами своими проникает везде и отравляет тебя». Вот эта метафора довольно прозрачная, а другое дело, что нам приходится реконструировать ход событий вот в этом Другиновская виртуозность по, казалось бы, случайные, абсолютно не принципиальные детали. Глазами подростка всё увидено, и что там было на самом деле, нам приходится восстанавливать с трудом. Особняком стоит рассказ отца Алексея, который принято считать описанием клинического безумия, причем описанием необычайно точным. Даже из медицинской стороны многие врачи-психиатры, с которыми мне приходилось общаться именно в связи с этим рассказом, расспрашивать их об описанных там симптомах, Говорили, что э, картина шизофрении тут изображена с поразительной точностью и дебют шизофрении, и первое её проявление в подростковом возрасте, вот эта встреча со стариком с орешками, которая была явно галлюцинаторной, и главное вот то, что Алексей периодически в своих видениях застывает всем телом, глядя в сторону и вытянувшись в тронку. это... Абсолютно точное описание кататонического приступа. И э, все, что вообще касается шизофрении, и слуховых, и зрительных галлюцинаций, здесь э, наличествует. Шизофрения – болезнь, которая проявляется совершенно независимо от наследственности и абсолютно без всякого повода. И вот это внезапное безумие сына э, отца Алексея, Якова, оно, конечно, здесь... Важно. Но этот рассказ можно рассмотреть как бы в трёх аспектах. Первый аспект – это именно описание клинического случая. Второй, наиболее интересный, дело в том, что ведь этот рассказ тоже двойчатка, тоже такая своеобразная нетка, по-набоковски говоря. Он – ещё одна попытка Тургенева вернуться к навязчиво владевшему им сюжету «Об отцах и детях». И не зря в этом рассказе слово «рассказ отца Алексея» имеет два значения. Он отец, потому что он священник, и отец, потому что он отец Якова, и это главная его ипостась, сыновня и его к сыну любовь, его страстная зацикленность на сыне, потому что у него ничего другого после смерти жены не осталось». И вот это, по сути дела, отцы и дети пересказаны применительно к другой ситуации. Ведь этот э, Базаров, человек разночинского поколения, поповский сын, или как Базаров, лекарский сын, который может о себе с полной уверенностью сказать даже гордо «мой дед землю пахал», это тот самый персонаж, который в какой-то момент в 18-летнем возрасте ощутил в себе отсутствие веры. Вот этот нигилизм, неспособность поверить ни во что, это для Тургенева душевная болезнь, потому что не чувствовать связи с миром, ну и связи с родителями, соответственно, потому что Базарову присущ в этом смысле, а такой а, некоторый социальный аутизм. Это отсутствие связи с миром, с Богом, с истиной Тургенев рассматривает... Именно как трагедию, как болезнь душевную, если угодно, и то, что произошло с яковым разочаровавшимся в вере и поступившим на естественный факультет, это и есть то, что произошло с Базаровым, утрата связей с семьёй, с корнями, с родителями, с людьми, и точно так же, как и Базаров, он оказался беспомощен перед любовью, потому что любовь, которая пришла к нему, вот там ясно совершенно, что соседская генераль, что у него влюблена, а это как и в случае с другой вдовой, с Одинцовой, которая точно так же полюбила Базарова, а он оказался не способен на это ответить, потому что в душе его нет отклика на непосредственные чувства, он не умеет жить с людьми, и этот социальный аутизм очень характерный черта интеллигентов в первом поколении, потому что он от одних отстал, с другим не пристал, у него нет того кода, с помощью которого можно общаться с людьми, а физическая сторона любви его пугает. Ну и третий аспект, которым можно рассмотреть этот рассказ, это, конечно, блистательное художественное произведение, которое действительно с поразительной силой изображает не столько даже безумие, а, если угодно, трагедию и литературой тоже, потому что русская литература как бы стала смотреть в сторону ада как бы вот перед ней вырос этот бес. Обратите внимание, что Базарова часто сравнивали с бесом. «Всё жертвой грубого глумления соделал пёстро этот бес, бес отрицаний, бес сомнений, бес отрицающий прогресс», писал Антонович в «Осмодей нашего времени», и, соответственно, Базаров... Ну, если не ошибаюсь, я в атрибуции цитаты, но цитату саму помню. Вот этот бес, отрицающий прогресс, это и есть бес, который вырос перед человеком и вырос перед Россией. Вдруг она стоит в храме, а он ей шепчет «плюнь», потому что никому не прощается, если он поглумился над святыней. Ну, видимо, алексею и его сыну все-таки простилось, потому что выражение лица Якова после... Смерти отличаются удивительной чистотой. Вот это посмертное просветление и тема Клары Милич. Наверное, самый важный и самый крупный из поздних повестей Тургенева. Она поразительно точна и именно как отражение его мировоззрения. Для Тургенева любовь земная, любовь, ну, которая стремится, та же Полозова, например, или Елена, все его сильные и властные персонажи, она непозволительно груба. Клара Милич тоже своеобразная двойчатка, шин понятна, к чему Касси, разумеется. Потому что это именно Вася, такая же властная, черноволосая, роковая, смуглая девушка, склонная к взбалмошным поступкам, полюбила чистого, тихого, робкого героя, такого же нетронутого, как она, и захотела ему отдаться, а он там в ужасе смешался и, ну, в отличие от Аратова, который обдал её холодом, заговорил, а где же ваш брат, а при здесь мой брат. Вместе с тем, поведение НН по отношению к кассе, которая... Удостоилась такого разгрома со стороны Чернышевского в статье «Русский человек на рандеву». Там он называет его безответственным и объясняет такую робость отсутствием самостоятельности, отсутствием политических свобод. Ну, Всё понятно. Но, разумеется, поведение НН аналогично по-своему. Сменитный раз молодая дева мечтами лёгкие мечты. Ну вот ей 17 лет. Она полюбила она отдалась ему, они поженились, они через год переехали, допустим, в Лондон, там она встретила Герцена или, допустим, энсарова борца за свободу Болгарии, и также страстно полюбила его, и что дальше? А через год ещё кого-то, ещё более отчаянного борца, да, как в стихотворении «Порог», и «Пожалуйста», и «Что ты будешь с ней делать?» да, «Порог», напоминаю, тем, кто не считал это Порог через Г, разумеется, порог, который перешагивает революционерка. И что ты будешь делать с этой асией? Ведь это страшная власть, которой она добивается над людьми, это власть, которая не только лечит но и калечит. Поэтому Клара Милич, история о власти и любви, это история, которая разворачивается посмертно. В жизни для такой любви нет места. Более того, настоящая любовь по Тургеневу, Она только и происходит в царстве духа, и доступны этой любви, достойны этой любви только такие удивительные люди, как Иоакфарат. Что касается самого финального рассказа о «Торжествующей любви», одного из последних и самых известных рассказов Тургенева, который тоже был понят по-настоящему только 30 лет спустя, только символистами, только прозаиками Сологубовского, Брюсовского, Бальмонтовского поколения и так далее, Кстати, проза Гумилёва «Пряная восточная» тоже очень похожа на это. Его «Увлечение востоком» тоже подобна, значит, шуткам Муция. Это именно рассказ такой эпохи ауслендеровских стилизаций, написанной с опережением 30-летним. Но этот рассказ, он как бы метафорически обозначает и судьбу самой Тургеневской прозы. Вот как тот Муций, которому не суждено было получить доступ к сердцу русской литературы при жизни, он умудрился как-то посмертно её оплодотворить, он умудрился как-то против воли, при том, что она принадлежала в это время социальным реалистам, при том, что главными людьми в ней были Достоевский и Толстой. Тургенев как-то умудрился после смерти оказать на русскую литературу доминирующее влияние. И если XIX век был веком Толстого, 20-й, безусловно, веком Достоевского, то, думаю, 21-й станет веком Тургенева, тонкого, умного символиста Тургенева, который умел так глубоко запрятать свои символистские потексты, что только теперь мы до них драсли